Глава 20. Я стояла на небольшом помосте, как на островке среди гор золота. Вот это да. Так вот куда девается оплата постояльцев? Теперь понятно, каким образом отель может позволить себе заказывать дорогущие вещи эльфийской работы и приглашать гномьих мастеров высшего класса. Вот только что-то с этим золотом было не так. Время от времени по нему пробегали будто бы огненные вспышки, и тогда все слитки начинали разом переливаться. Я наклонилась, чтобы взять один слиток в руки. Ничего не вышло. Он буквально отпрыгнул в сторону. С другим слитком история повторилась. Ну понятно. Отель защищает свои богатства. Сам он платить может кому угодно, а вот мне не даст. Ладно, тут все ясно. Давай двигаться дальше. Нужное мне помещение обнаружилось через три прыжка. Я успела побывать в погребе, в прачечной и на чердаке, прежде чем оказалась в просторной комнате, заваленной досками и сломанными, покорёженными вещами, вроде стула без ножек или согнутого пополам торшера. Это ж кто из постояльцев постарался. Противоположной от меня стена отсутствовала. Вместо неё Там колыхалась светящаяся молочно-белая завеса. Время от времени её поверхность начинала волноваться, а потом сияние будто выплёскивалось вперёд, обволакивало какую-то вещь и, видимо, постепенно начинало поглощать. Из-за завесы в комнате было очень светло, поэтому обломки кухни я нашла довольно быстро. Опознать их труда не составило. Они были покрыты блестящими пятнами. Я насчитала не меньше десятка. Правда, субстанция на них успела частично испариться, поэтому где-то она занимала всего половину пятна, а где-то и треть. Но это всё равно было богатство. Хватит как минимум на ещё одно кольцо и на браслет. Может даже останется. Не теряя времени, я принялась за работу. Отыскав железку, которую можно было использовать в качестве скребка, я начала соскабливать блестящую смесь и складывать на обломок тарелки. Представляю, как бы обалдели постояльцы, застань они меня за этим занятием. Скоблив всё, что только можно было, я вернулась в комнату. Что ж, лепкой займусь завтра утром, когда рассветёт. Конечно, украшения нужны уже сейчас, но без дневного цвета Они просто не затвердеют. Осталось придумать, как до того времени защититься от Маркуса. Вдруг Гар уже ушёл, а этот клыкастый шантажист выжидает, продолжить разговор. Хотя, что тут думать? Ведь у меня есть жидкая субстанция, которой можно натереть ладони и шею. Хотелось бы нанести её на всё тело, но лучше экономить. Да. Так и сделаю. Глядишь, и продержаться до ужина, тем более что времени осталось совсем немного. Едва я успела вернуться за стойку, как в мозгу будто что-то щелкнуло, и возникла картинка, что в одном из номеров тролли проломили наружную стену. Ого, работает система оповещений. А раньше перекинула бы сразу на место. Впрочем, сейчас я сама с удовольствием покину холл, но сначала не мешает подготовиться. Я взяла телефонную трубку и сказала: "Требуется свободный номер для переселения и бригада гномов, чтобы все отремонтировать". Стоило положить трубку, как в табличке со списком постояльцев напротив одного из имен сменились цифры, после чего рядом возник новый ключик. Что ж, а теперь, пожалуй, пора навестить любителей портить чужое имущество, оказавшись в номере Я пожалела, что не накинула полушубок. В дыру в стене ветер заносил хлопья снега. Это ж с какой силы надо было ударить? Хотя эти товарищи, пожалуй, могут что угодно разбить своими каменными кулачищами. Что тут произошло? строго спросил я у двух троллей. Они повели себя как мальчишки-подростки. Принялись пихаться локтями и обвинять друг друга. Это он начал, толкнул меня. Я просто сдачу сдал, а потом всё понятно. Чей это номер? Мой, потупился один из них. Что ж, с вас доплата за порчу имущества. Вот ключ от нового номера. «Доплата? Ну, Но молли, заикнулся второй тролль. Прошу запомнить, молли здесь больше не работает. Очевидно, Она позволяла делать много из того, что делать не полагается, так как отбывала наказание. Моя задача поддерживать порядок и устанавливать правила, которые позволят всем мирно сосуществовать под одной крышей. Не стоит опускать прекрасный отель до уровня дешевой забегаловки, отчеканила я, не сводя с них прищуренных глаз. Как ни странно, это подействовало тролли стушевались, как дети перед взрослой женщиной. м да. Ещё вчера, скажи мне кто-то, что я буду уверенно командовать троллями, ни за что бы не поверила. Я заплачу. Вот. Тролль порылся в привязанном к поясу грязном мешке и выудил оттуда два золотых слитка. Подозревая, что слитки не дадутся мне в руки, и не желая выставлять себя дурой перед троллями, я сказала: положите на тумбочку. Мой расчёт оправдался. Поверхность тумбочки просела вниз, и слитки провалились в образовавшиеся отверстия. Оплата принята. Можете переезжать. Первым, кого я увидела, вернувшись на рабочее место, был Маркус. Он сидел в зоне отдыха и сверлил меня взглядом. Агар отсутствовал. Вот блин, До конца смены каких-то двадцать минут осталось. К счастью, к стойке тут же подошли сразу трое постояльцев: красноглазый карлик, чёрт и тот самый тролль из недавно прибывших, который предлагал мне массаж. Обменявшись злобными взглядами, каждый хотел пролезть вперёд, они не решились при мне активно выяснить отношения и всё-таки выстроились в очередь. Конечно, их привело ко мне всё то же стремление добыть тонизирующий чай. Чёрт предложил в качестве чаевых глаз горгульи на кожаном ремешке и сказал, что он отпугивает нежить, мертвецов и призраков, а также хищников и даже злых собак. Глаз будто вырезали из розового камня с красными прожилками. Вот только вертикальный зрачок реагировал на свет. Время от времени он то расширялся, То сужался. Что ж, вещь хоть и жутковатая, но полезная. Так что я отказываться от неё не стала. Как впрочем, и от браслета из волос лесной дриады, презентованного карликом. Конечно, для моей руки браслет был маловат. Зато с его помощью всякий заблудившийся мог найти путь. Подумаешь, размер не подходит. Свернув вдвое, его можно надеть на манер кольца на большой палец. Если Гар выполнит свою часть сделки и вернёт меня домой, браслет может пригодиться. В общем, эти постояльцы свой чай точно заслужили. А вот тролль снова выделился. То ли у него не было совсем ничего ценного, то ли он не желал тратить полезные вещи на чашку чая, но в этот раз мне были предложены услуги телохранителя. Он обязался охранять меня все три дня, которые планировал прожить в отеле, с условием, что я в качестве оплаты по первому требованию буду поить его чаем. Несмотря на то, что охрана от вампира и эльфа мне бы пригодилась, от предложения я отказалась. Не внушал мне доверие хитрый тролль, да и чутье подсказывало, что с такими двумя ребятами он связываться не рискнет. Наконец послышался удар гонга. Интересно. Кто его издает? Малышке Фие что-то не верится, скорее сам отель. Я уточнила у брабера, и он мою догадку подтвердил. Постояльцы, как и вчера, дружной толпой повалили на звук. Внезапно я осознала, что если буду медлить, то останусь с Маркусом практически один на один. Брабера в расчет можно не принимать. Вряд ли он отгонит от меня вампира. Ну, до завтра. Тропливы сказала я гному и не дожидаясь ответа, нырнула в свою комнату. Правда, более защищённой от этого чувствовать себя не стало. Дверь была без запоров и даже без вшивенького шпингалета. Пожалуй, утром надо заказать у отеля замок. Наверное, даже и лучше, что я сейчас отправлюсь к Гару выполнять договорённость. По крайней мере, если Маркус или Тайлан в это время захотят сюда явиться, Меня они тут не найдут. Надеюсь, что явиться во второй половине ночи, им не придёт в голову. С тоской покосившись на чудесную эльфийскую кровать, которая так и манила прилечь, я пожелала переместиться к Горгонею. Очень вовремя, сказал он, оборачиваясь. До этого гар стоял у окна и смотрел на заснеженную равнину. Договор готов лежит на журнальном столике. Ознакомься. Ага, сейчас.